Эпилог. Чёрный день. Много лет назад моя бабушка говорила, «Человека нельзя узнать до конца». Я стояла в бассейне, вода доходила мне до бедер, а она, лежа в шезлонге, зажимала в кулак дряблую кожу на коленях, отрешенно разглядывая то, во что превратилось её тело. «Человека нельзя узнать до конца, Тереза». а иногда лучше было бы и не начинать. В тот день я не придала значения ее словам. Мне было 17 лет, к советам я относилась с нетерпимостью и недоверием. Мама часто говорила, что я импульсивная и в то же время упрямая, а такое сочетание не сулит ничего хорошего. Возможно, она была не так уж и не права. И все же слова, услышанные тогда у бассейна, отложились в каком-то уголке моей памяти, и после ночи в доме Тамаза, этой долгой ночью без сна, без движения, полной признаний и обид, мне часто приходилось вспоминать их. Человека нельзя узнать до конца, а иногда лучше бы и не начинать. Правда о человеке. Вот что, как мне кажется, она имела в виду. Наступает ли такой момент, когда мы можем утверждать, что знаем ее? Правду о Берне, правду о Николе, о Чезаре, о Джулиане, о Данка, правду о Тамазе и снова о Берне. Да, главным образом о нем, как всегда. Теперь, когда я восстановила все недостающие фрагменты в истории Берна, в нашей с ним истории, могла ли я сказать, что по-настоящему узнала его? Уверена, бабушка на этот вопрос ответила бы отрицательно, как и любой здравомыслящий человек. Правда, о ком бы то ни было, попросту не существует. И однако, несмотря на все то, что я узнала о Берне от Тамаза, от Джулианы и от всех тех, кому довелось быть с ним рядом, когда я была лишена этого преимущества, мое мнение не изменилось. Мой ответ остался тем же, Которой я тогда не произнесла вслух, боясь обидеть бабушку. Тем же, каким остается и сегодня я знаю его. Я его знала. И никто другой, кроме меня. Никто. Все, что надо было узнать о Берне, я узнала сразу, и из первого взгляда, который он бросил на меня через порог нашего дома, когда пришел извиниться за нелепое вторжение. Правда о нем, вся безостатка, была в его темных, близко расставленных глазах, и я ее увидела. Рождественским утром, когда я проснулась, Тамаза в комнате не было. Простыня с его стороны была скомкана, подушка, на которую он спал, вторую он отдал мне, была сложена пополам. Возможно, он почувствовал тошноту, и это заставило его опять сесть. Комната была залита пыльным зимним светом. От душевной бури, которую вызвал во мне ночной рассказ, осталось только чувство безмерной усталости. Я услышала голос Тамаза и серебристый голосок Ады, доносившийся из гостиной. Что-то несколько раз ударилось об пол. Потом прозвучал звонок, открылась и закрылась входная дверь. Тишина. Я встала и подняла жалюзи. Конкретность предметов, к которым я прикасалась, поразила меня как нечто новое. Я открыла окно, и в комнату ворвался зимний воздух. Четырьмя этажами ниже на тротуаре стояла Карина в кремовом пальто. Элегантность очень шла ей, пальто прекрасно облегало фигуру, прекрасно сочеталось с шапкой кудрявых черных волос. Рядом появились Тамаза и Ада, я смотрела, как они беседуют. Тамаза наклонился поцеловать дочку, а, выпрямившись, с некоторым вызовом повернулся к Арине. Их щеки соприкоснулись, затем она удалилась, ведя за ручку Аду. Когда Тамаза вернулся, я готовила кофе. «Я не дал ей с тобой попрощаться», — сказал он. «Подумал, будет лучше, если она не увидит тебя здесь утром. Это было бы трудно объяснить». «Как ты себя чувствуешь?» Как будто мне отрубили голову, а потом приклеили задом наперед. В самом деле, выглядел он ужасно. Он оперся о кухонный стол, мы ждали, когда кофе будет готов. «Она так гордится монстром, которого ты ей подарила», — сказал он. «Это не монстр, это тролль». «Она рассказывала мне о тебе, о печенье, которое вы испекли для Санта-Клауса». Черт, я забыла убрать печенье с подоконника и вылить из чашки молоко». я придумал для нее историю про санта клауса сказал тамаза по моему получилось неплохо а вот печенье вышло отвратительное а ты знал что у тебя в холодильнике нет даже сливочного масла мы сели пить кофе я знала что теперь моя очередь рассказывать когда несколько недель назад я топталась перед дверью тамаза пока он обхаживал своих клиентов В отместку я без всяких церемоний известила его о смерти Берна. Это было как плевок в лицо. Но сейчас он не требовал от меня подробностей. Просто сидел и пил кофе, измученный тяжелой ночью и похмельем. И я сама затронула эту тему. Сообщила немногим больше того, что написала в письме чезера о Германии, об отце Берна, о Джулиане, о дезертирстве Данка и о трещине в стене пещеры, В которую сумел пробраться Берн, словно задумав оплодотворить землю. Эта мысль пришла мне в голову непосредственно перед тем, как я ее высказала. Я говорила недолго и была далеко не так откровенна, как Тамаза в своей исповеди. Например, умолчала о разговоре, который был у нас с Берном в пещере. Тамаза сидел, ухватившись за край кухонного стола, но во время моего рассказа лицо у него не менялось. Он не заплакал. а когда я закончила, не задал ни одного вопроса. После этого я пошла за сумкой. Мне пришла в голову шутка про ночь, проведенную в доме мужчины, но я не произнесла ее вслух, сообразив, что это огорчило бы нас обоих. Спокойствие этого утра напоминало тончайшую перепонку, которую ничего не стоило прорвать. Мы оба были поглощены мыслями о Берне. Его отсутствие завораживало нас — как когда-то его присутствие. Тамаза спросила, есть ли у меня планы насчет рождественского обеда. «Никаких планов, никакого обеда», — ответила я. «А у тебя?» «Аналогично». Но ни один из нас не предложил провести еще какое-то время вместе. Мы не были к этому готовы. Более того, выйдя на лестничную площадку, я подумала, что, наверное, видела с ним в последний раз. и таким теперь запомню его, моего самого близкого врага. «Спасибо, что спасла меня вчера», — сказал он. «Наверное, в таких случаях предлагают оказать ответную услугу, вот только я не знаю, что тебе предложить». Домой идти не хотелось, и я долго гуляла по старому городу. Бары и магазины были закрыты, на улицах попадались только семьи, возвращавшиеся с рождественской мессы. Некоторые шли с букетами, завернутыми в целлофан, или сумками, полными подарков. Я посмотрела издалека на окна Карины, мне показалось, что за стеклами кто-то двигается. Мне не хватало Карины, не хватало ее голоса и её язвительной улыбки. Возможно, когда-нибудь я захочу встретиться с ней снова. Я рассчитала, сколько у меня займет обратный путь на ферму. Если ехать не по автостраде, и на малой скорости, все время рождественского обеда я проведу в дороге. Не то чтобы меня пугало одиночество, я успела к нему привыкнуть. Мне казалось, что так будет проще, только и всего. Когда полтора часа спустя я свернула на подъездную дорогу, то подумала, что сейчас, как обычно, буду предчувствовать явление Берна. Но этого почему-то не произошло. В последние месяцы его образ представлялся мне по-разному. Иногда на фоне окрестных полей, а иногда и сам по себе, в моем мозгу. Но в это рождественское утро он исчез, и, я была уверена в этом, исчез навсегда. Всё на ферме было такое же, как вчера. Ручки, упавшие с письменного стола, лежали на полу, с некоторых свалился колпачок. Я подобрала их и снова поставила в бокал, словно букет из разноцветных стебельков. Я думала, что никогда больше не увижу Тамаза, но я ошибалась. Несколько месяцев спустя я сама позвонила ему. Было начало весны. Я потратила немногие остававшиеся у меня деньги на большую цветущую гортензию и посадила ее у стены дома, под выступом крыши, который давал бы ей тень. Летом гортензии требовалось непозволительно много воды, я это знала, но мне всегда хотелось иметь ее у себя — и, возможно, двор перед домом, лишенный растительности, стал казаться мне суровым и неприглядным. Наконец, гортензия — растение неагрессивное, она не повредит почве и порадует меня своими горделивыми соцветиями шарами, сложенными из белоснежных лепестков. Я напомнила Томаза, как в рождественское утро он предлагал ответить мне услугой на услугу и спросила, остается ли в силе это предложение. Он ответил «да». хотя с осторожностью как будто ждал, что я попрошу его о чем то трудноисполнимом. «Возможно, так и будет», — подумала я. «Но первый шаг уже сделан». «Ты согласен отправиться со мной в путешествие? Через две недели?» «Далеко?» «Достаточно далеко. Но я возмещу тебе расходы». В феврале я снова побывала в Бриндизе у доктора Санфеличи. Я пришла без записи, и мне пришлось ждать, когда доктор освободится, под присмотром его новой секретарши, улыбчивой и любезный. Если бы я сделала все как положено, заранее записалась на прием, ждала своей очереди, чтобы в отведенное для меня время зайти в кабинет, мужество в последний момент могло бы изменить мне. А так я справилась. Увидев меня, доктор выпрямился в кресле, лицо его выразило тревогу, Рука потянулась к телефону, чтобы позвать на помощь. «Не беспокойтесь», — сказала я. «Его нет». Сан-Феличи отвел руку от телефона, но все еще был настороже. «В тот раз он ворвался сюда и до смерти напугал моих пациенток. И, честно говоря, меня тоже. Видите этот картонный футляр? Он схватил его и начал тут все крушить». Доктор покачал головой, словно желая вытрясти из нее эту жуткую картину. Затем, спохватившись, что не предложил мне сесть, указал на стул. Ему стоило большого усилия взять себя в руки. Стекло в рамке, где стояли фотографии детей доктора, треснуло пополам. Это Берн его разбил. «Я сказала сан что хочу сделать еще одну попытку». «Ваш муж согласен?» «Я же сказала». «Его нет». Подумав, он предпочел воздержаться от дальнейших расспросов. Я объяснила ему, что в документах, которые мы с Берном подписали в Киеве, был пункт о согласии на замораживание эмбрионов. Быть может, они все еще существуют. «А мы можем это проверить прямо сейчас», сказал доктор, у которого сразу поднялось настроение. Он достал записную книжку и набрал номер. Поговорив по-английски с доктором Фетченко, он повернулся ко мне и кивнул. Так, в апреле, через пять лет после нашего сберном путешествия, я снова проехала по мосту через Днепр, который весь сверкал и переливался в этот пока еще холодный, но ослепительно солнечный день. По реке в обе стороны ходили катера, за которыми тянулся веерообразный след. Я заметила, что вас бросала на Томаза в зеркало заднего вида неприязненные взгляды. С тех пор, как мы встретились в аэропорту, она почти не раскрыла рта. «Знаю, о чем ты думаешь», — сказала я. «Но он просто друг. Берн не смог приехать сам». «А я в чужие дела не лезу», — обиженно ответила она, но я заметила, что это уточнение ее порадовало. «Мы здесь потому, что настал черный день». «Какой еще черный день?» — спросила она, почти не обернувшись. «Ты сама когда-то мне сказала об этом, что надо делать запасы на черный день. И вот он настал». Она поняла, что у меня что-то случилось. Ее усталое лицо помрачнело, однако она не решилась меня расспрашивать. Вместо этого она улыбнулась. «Ну, тогда я очень рада, что сказала тебе об этом». После трансплантации Тамаза тайком вошел в палату, где я отдыхала. «Я не сплю», — сказала я. «Подойди». У него поверх обуви были надеты голубые нейлоновые бахилы, поверх одежды рубашка с завязками на спине. Его внимание растрогало меня. «Видишь, вон там золотые купола?» Я протянула руку к окну. «Это Лавра. Берну она очень нравилась». Он никогда не упускал случая обратить на нее мое внимание. Но Тома засмотрел на меня. Со страхом разглядывал мое распростертое тело. Ты хорошо себя чувствуешь? Да, ответила я. А что теперь? Теперь мы вернемся домой. Возьми, пожалуйста, мои вещи, они должны быть в шкафу. Думаю, что приняла это решение в последний момент, когда Тамаза медленно и осторожно помогал мне влезть в рукава свитера, может быть, чуть-чуть смущаясь от близости моего полуобнаженного тела. Я решила выполнить желание Чезера, несмотря ни на что, — сказала я себе. И все же я выждала, когда кончится май, а затем июнь, так что, когда назначенный день настал, лето было в самом разгаре. Чезаре пришел в лиловый столе, накинутый на плечи. «Какое место ты выбрала?» — спросил он. «Тутовник». Мы направились туда, где Берн и его братья когда-то устроили себе убежище. Чезаре и я шли впереди, за нами шла Марина, Тамаза замыкал шествие. Вокруг него прыгала ада. Когда мы шли под оливами, нас сопровождало немолчное. Почти агрессивное пение цикад. Все было как в те первые годы, когда я познакомилась с Берном. Когда Специали была для меня только летним местом. Местом, где никогда не кончается лето. Чезаре попросил Марину подержать края стола, когда он раскапывал верхний слой почвы. «Покажи то, что ты принес», — сказал он. Я обернулась к Томмазо. Он достал из кармана брюк пожелтевшую и измятую книгу с обтрепанными углами. «Я нашел ее», — произнес он. Чезаре взял у него из рук экземпляр барона на дереве, который Берн читал в детстве. Все так же, сидя на корточках, бегло перелистал книгу. Его внимание привлекла фраза, подчеркнутая карандашом. «По-моему, она подойдет», — сказал он наконец. но лучше положить ее в пластиковый пакет. Я пошла в дом, ноги у меня слегка дрожали. Когда я вернулась к тутовнику, Чезаро завернул книгу в пластик и положил ее в миниатюрную могилу. Он прочел псалом «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем». Затем отрывок из Евангелия от Иоанна. И, наконец, просил, не хочет ли кто сказать еще что-нибудь. Все мы стояли молча, глядя на пластиковый конверт, под которым виднелась обложка книги. И тогда, поскольку никто не взял слово, Чезаро запел. Он уже отчасти утратил ту покоряющую интонацию, которая была у него когда-то. Голос порой переставал слушаться, особенно на высоких нотах, выходивших чуть-чуть гнусавыми. Я прекрасно помнила эти звуки. Но решимость... с какой его пение разливалось в раскаленном воздухе, осталось прежней. Я думала, он будет петь один от начала до конца, но во второй строфе к нему присоединился Тамаза. И они допели дуэтом. Ада почувствовала торжественность момента и постаралась не нарушить его. Пока ее отец пел, она смотрела на него снизу вверх, словно узнала о нем что-то неожиданное и очень важное. Мы закопали яму. Чезаре послал нас собрать камни, потом положил их над тем местом, где была закупана книга, так что образовалась пирамида. «Прощай, моя любовь», — подумала я. После того, как Чезаре и Марина ушли, мы с Томазо решили пройтись под оливами. Ада тем временем гонялась за одним из одичавших котов, живших поблизости от фермы. «Будешь иногда приезжать сюда?» — спросила я. Он посмотрел на дом. Я была уверена, что в какую бы сторону он здесь не взглянул, ему, как и мне, видятся люди и события прошлого. Ади здесь нравится», — ответил он. «Похоже, она уже начала привязываться к этому месту». «Мне здесь наверняка понадобится помощь. Бесплатная», — добавила я. Томазо улыбнулся. «Разумеется, бесплатная». Впрочем, мы ничего друг другу не обещали. В этом не было нужды. Я рассказала ему о зеленых полотнищах, появившихся в небе над озером в ту ночь, когда умер Берн. Раньше я не хотела ему об этом рассказывать, а сейчас почувствовала, что должна. Мне сказали, что в это время года северное сияние можно увидеть очень редко. «Но ты не удивилась», — заметил Тамаза. «Нет, не удивилась». По-твоему, я не права, считая, что это было связано с ним, что это был он? Иногда мне кажется, я сумасшедшая. Подумай, что мы сейчас сделали. Мы похоронили книгу. Указательным пальцем левой руки Тамаза нарисовал в воздухе розчерк. «Может, это и безумие», — сказал он. «И, вероятно, зрелище, которое ты тогда видела, было всего лишь атмосферным явлением, имеющим свои научно обоснованные причины». но до чего же грустно думать, что это так? Представь, как раскричался бы сейчас Данка. «Маркобесы, озверевшие реакционеры!» — воскликнул он, передразнивая картавый выговор Данка. «Чёртовы консерваторы!» — подхватила я. Мы посмеялись над этой пародией, затем Томаза сказал. «Я слышал, он вернулся в Рим. Да, я тоже это слышала». С земли взлетела сорока и села на ветку. Секунду мы оба смотрели на нее. Мы еще поиграли с адой, потом они ушли. Я села на садовые качели. У меня бывали внезапные приступы усталости, как будто вся кровь в моем теле вдруг всасывалась какой-то одной точкой. сан сказал, такое случается, особенно в первые месяцы. Я подождала, когда приступ пройдет. Солнце ослабило хватку. Теперь свет был таким ласковым, таким идеальным, что мне захотелось, чтобы он оставался таким всегда. То был час, когда ты влюблялась в это место на всю жизнь. Мне вспомнилось, какое волнение охватывало Берна, когда на закате он любовался окрестными полями. Может ли это волнение передаваться по наследству? Закреплено ли оно в генетическом коде или развеется, как вздох? Этого я не знала. Но я надеялась, что оно не исчезнет без следа. Все, что я могла бы сделать однажды, это рассказать моей дочери, кем был ее отец. Подарить ей каждое воспоминание, попытаться объяснить, чему он поклонялся и какие ошибки при этом совершал. Объяснить всё то, что он в своей недолгой жизни любил. Бесконечно, с самозабвением и страстью, какие дарованы человеку, землей и небом.